«Весь интерес в том, что теперь я могу проходить к вам бесплатно, экономя на пошлине, и у вас больше нет возможности меня выставить. Может быть, вы предпочитаете разговаривать в комнате для допросов? То есть, как положено?» «Нет, очевидно, она не предпочитала». Держа в пальцах маленькую солонку, Титюс посыпал чашку Мари Анж. «Немного горького шоколада сверху. Он прилежно ухаживал за ней. Ему хотелось бы, чтобы она представила, что сидит на террасе кафе с видом на Люксембургский сад, к примеру. «Не люблю я тюрьму». Титюс говорил правду, но это у него вырвалось невольно, и он решил воспользоваться своей же оплошностью. «И мне не нравится, что вы сидите за решеткой вместо другого». Хм, «Полный провал». ***Он никогда не думал, что женщина может вложить столько презрения в одну улыбку. ***Он тут же попытался исправить промах. ***— Я хочу сказать, что предпочел бы видеть вас вдвоем в одной камере. ***Улыбка Марианш несколько изменилась. ***— Вы думаете, что существует такая любовь, которая вынесет это? ***Медленное старение в одной камере. ***Улыбка Марианш начала бледнеть. «Во всяком случае, нам с моей Лапуни это не под силу. Даже нам. А мы уже пережили все, что только можно». Улыбка Мари Анж совсем исчезла. Мари Анж было глубоко плевать на любовь Титюса. «Нет-нет, вы правы. В конечном счете пусть лучше он будет гулять, а вы сидеть». Она глубоко вздохнула. Она едва сдерживалась, чтобы не выцарапать ему глаза. «Заметьте, бывает и похуже. Каково попасть в тюрьму ни за что, как этому малосцену, которого вы не знаете». Упоминание о малосцене, сидящем за решеткой, немного ее успокоило. И потом ей следовало быть терпеливой с инспектором Титюсом. Он рассказал ей немало интересного. И он на этом не остановился. «Вот уж кому не везет, так это малосцену». Как вляпался с самого рождения, так и сидит теперь в этом. Невероятно. Представьте, вы не единственное, кто хочет его потопить. Тут еще одна компания скинула ему связку трупов на шею. Будто бы он взорвал целую семью в Веркоре, но ну, в этом партизанском крае. Оказалось, что это неправда, вы подумайте. Скажу больше. Наглая ложь. Они сами все устроили. Мы их прижали на прошлой неделе, голубчиков. Двое мужиков и баба. «Работали на журнал «Болезнь». Знаете такой?» Она едва дышала. «Главный, кажется, тоже в деле. Синклер его зовут». Внутри у нее все напряглось. «Но ему удалось улизнуть». «Отпустила». Титюс смотрел на нее поверх печенья. «Вот я и сопоставил». Что-то не верится мне, чтобы люди, которые знать друг друга не знают, стали зачем-то топить одного и того же несчастного олуха. Для простой случайности это слишком. Не может быть, чтобы эти два дела, ваши и их, не были связаны между собой. К тому же они-то прекрасно его знают, этого малосцена. Так вот я и хочу спросить. Эти взрыватели из Веркора, случайно, не ваши друзья, Марианж? «Если честно, какие-нибудь дальние знакомые, нет?» «Нет-нет, что-то она не припоминает». «Лиман», Дитьель, Казнев и «Синклер». «Эти имена ни о чем вам не говорят?» «Нет, с именами тем более». Титюс расплылся в широкой улыбке облегчения. «Вот и прекрасно, потому что, скажу вам по правде, такое нечасто встречается». На дне термоса шоколад был более густой. еще по глотку, и одно печенье, последнее. Но он отдал его ей. Она же разделила поровну. «Спасибо», — сказал он. И продолжил. «Для меня это ничего не меняет. вся та же нерешенная проблема на руках». Пауза. «Вы помните. Отец...» Он нахмурился. «Что меня выводит, так это то, что сколько я не бьюсь над этим...» «Не вижу никакого другого кандидата, кроме одного». «Одного». Чело его разгладилось, пылая яростью. «Я не понимаю, как этот подонок мог сделать такое Жервезе. Он! Жервезе! Черт. В уголках губ у нее остался след от шоколада. «Извините, я начинаю нервничать, только представлю этот пронырливый сперматозоид. У вас шоколад остался вот здесь, в уголках». Он протянул руку и вытер след кончиком мизинца. Она не отстранилась. За все эти недели он впервые прикоснулся к ней. «Мне нужно идти», — он встал. «Все бы хорошо, да только теперь мне придется каждый раз составлять отчет». Она помогла ему уложить грязную посуду в корзину. Стоя на пороге камеры, когда дверь уже чуть приоткрылась, он сказал. «Ах, да, я и забыл. Скоро Маласена отпускают». Лежандры следователь Кеплен не вполне с этим согласны, но их понемногу выводят на правильный путь.